глава 19 нашего нового знакомого звали бесом понятное дело что называть свое настоящее имя он не стал пройдя через весь переулок мы достигли высокого дома на крыше которого по сторонам соответствующим четырем частям света сидели золотые грифоны зайдем через черный ход прошептал бес оглядевшись по сторонам слежки не было да и голоса гвардейцев заметно стихли Постучав в дверь каким-то замысловатым перестукиванием, бес чуть наклонился в сторону, после чего на лестницу черного хода, держа фонарь в одной руке, вышел здоровенного роста мужчина с квадратным лицом. «Не поймали!» — Раздраженно буркнул он. «Как видишь!» — пожал плечами бес и, обернувшись, кивком указал пройти в дом первыми. На душе похолодело, ноги стали ватными, и я едва ими ворочила. Из головы не выходило то, что в харчевне был темный. Нужно было сказать мутно об этом, но как? Использовать магию я побоялась. Была вероятность, что ее заметят. Сказать потом как бы поздно не было. Он все еще у себя? прогудел бес и фонарь за нашими спинами едва заметно шелохнулся. Тебя ждет, и твоих новых знакомых. Мужчина усмехнулся, и смех мне его не понравился. Было в нем что-то жесткое и давящее. Кто ваш хозяин? поинтересовался мутон, поднимаясь по лестнице. Весьма серьезный предприниматель процедил сквозь зубы Без. Хочешь сбыть краденое, Он не обманет. Поднявшись еще на этаж выше, и пройдя по коридору, мы оказались в просторном, хорошо освещенном кабинете. Изысканная мебель, картина на стенах. Мягкий ковер, даже глобус имелся на золотой ножке. За массивным деревянным резным столом, украшенным сценами играющих фаунов и танцующих Нирей, сидел... Эльф. Видеть эльфа в таком месте в окружении таких людей было очень странно и неожиданно. По крайней мере, мне. Уильям Мутон сохранил выдержанное хладнокровие. И без того узкие глазки мага прищурились, совсем пропав с лица. Вот они. За нашими спинами прошептал бес. «Вижу», — холодно проговорил хозяин дома. «Можешь идти», — длинные пальцы эльфа забрабанили по столу. «Ну что ж», — обратился он уже к нам. «Присаживайтесь, я вас внимательно слушаю». Его речь была такой спокойной, монотонной размеренной, он не говорил, а пел, словно пытался вогнать нас в сон. «Меня так точно». Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не зевнуть». к кашлянул и, тряхнув гривы волос, подошел к самому столу. Пошныряв в карманах, маг достал пару камней, которые были инкрустированы в золотые ободки. При виде их эльф тут же оживился. В глазах его блеснула жажда нажива. «Неплохо?» — снова пропел он. «Но откуда такое богатство?» «Какая разница? Я хочу их продать». Но если они вам не нужны, то найду кого-нибудь другого. Я привстала на цыпочки, чтобы получше разглядеть, что там за камни. Фиолетовые. Неужели акониты? Качество у них было намного лучше. Все блестят, переливаются на свету. Но откуда они умутаны? Очень интересно. Кого-нибудь другого? Эльф хмыкнул. Был у нас один скупчик. Ничего не понимал в этом деле. Продавал такие камни за сущие копейки. Неужели и ты не хочешь заработать хорошенько? А каниты сейчас неплохо ценятся. «Сколько?» — рыкнул Мутон. «А что скажет твой друг?» Не отвечая на вопрос, эльф глянул на меня. Холодный взгляд голубых глаз едва не заставил меня отступить. Свет от магических кристаллов причудливым образом придавал его волосам синий оттенок. «Парень не говорит». Раздраженно буркнул Мутон. Правда, эльф встал. Он был еще выше тех, кого мне довелось увидеть. Долговязый, тощий как жерт, длинные пепельные волосы обрамляли острые скулы, хищно орлиный нос горбинкой. Ни про какие утонченные черты лица тут даже речи не шло. «Интересная обувь у твоего, молчуна!» Я посмотрела на носки своих ботинок. «Точно!» Они ведь заметно выделялись. Новая пара, которую дали мне в Академии. «С какого адепта ты их сняла?» Бровь эльфа поползла вверх. «Сняла? Он что, и об этом догадался? Вот же демоны!» «И ничего же от тебя не скроется, а игнор!» Добродушно усмехнулся Мутон, после чего произошло совсем уж для меня непонятное. Глава отделения магического противодействия Снял с себя иллюзию, представ перед эльфом в своем истинном обличии. Уильям Мутон, какого демона нужен был этот балаган? Эльф остановился в полуметре от меня. Напряжение в комнате снизилось, даже дышать как-то стало легче. «Ты же сам сказал, чтобы я больше никогда не смел появляться здесь в форме». Невозмутимо пожал плечами Мутон и без стеснения уселся в кожаное кресло, стоявшее напротив огромного глобуса. А гвардейцы? Эльф ядовито прищурился. Твоих рук дело. Я не отдавал им приказа. В этом можешь мне поверить. Лорх, похоже, что-то выяснил. На сегодня и завтра я переложил свои полномочия на его плечи. Но я и подумать не мог, что он явится сюда. Эльф раздраженно хмыкнул и, развернувшись, подошел к окну. И я ему была больше неинтересна. Видимо, их набег ничего не дал. Процедил сквозь зубы Айгнор. Неудивительно, Лорх всегда действовал слишком грубо. Чего тебе нужно? Раздражение в голосе эльфа нарастало. Информацию. У тебя в ведьмином городке всюду уши. Кто-то должен был видеть темных. Куда они пошли? Сколько их на самом деле? А девчонку-то зачем притащил? Холодный взгляд эльфу лизнул в моё лицо, и я снова напряглась. Учишься в Академии Мора? «Да», — коротко ответил я. За время молчания у меня язык присох к небу и едва ворочался. «Она моя помощница», — сдержанно проговорил Мутон, поднявшись с кресла. «Адептка боевого факультета. И как знать, будущая ищейка». «Вот как». Эльф подозрительно прищурился. «И как же ты относишься к тому, что твой наставник дружит со скупчиком краденого?» «Меня больше беспокоит то...» Я проглотила тугой комок, налипший на горло, и поддалась вперед. Почему этот самый скопщик краденого и, судя по всему, информатор, оказался чистокровным эльфом? У чистокровных, а игнор задумчиво почесал подбородок, тоже могут быть дефекты. И я, например, начисто лишён резерва и колдовать, увы, мужчин развел руками. Не могу. Видела когда-нибудь эльфа без магии? Я помотала головой, сожалея о своем вопросе. «Пришлось приспосабливаться», — добавил он криво, усмехнувшись. «Я знаю», — Мутон поравнялся с Игнором. «Твоя история очень грустная, но мы здесь за другим. Темные, их трое». В глазах эльфа отразились магические огни. Только вчера их видел. Скрываются под иллюзиями, но они, разумеется, не так искусны в этом, как ты. Уголки губ мужчины дернулись вверх. Если присмотреться, можно заметить их фиолетовые глаза. «Где остановились?» «Уильям», — эльф покачал головой. «Я ведь за ними не следил. Я просто видел их». «На этом моменте мне почему-то показалось, что Эйгнор врет. И, похоже, это не только я почувствовала, но и мутан». «Тэвиэль», — сквозь зубы процедил маг. «Подожди меня внизу». «Милая!» — окрикнул эльф, когда я с самым хмурым и недовольным видом подошла к лестнице. «Только не выходи за крыльцо. Места тут небезопасны, и хорошеньким студенткам не стоит разгуливать в одиночестве». Я не ответила. Просто развернулась на носках и молча спустилась вниз. На улице похолодало. Поднялся ветер. Он был не сильно, но с завидным постоянством, ни на мгновение не затихая. Небо заволокло густыми черными тучами. Приближался дождь. Укутавшись в пальто, я огляделась. Удивительно, но на улице никого не было. Все, наверное, сидели по своим норам после неожиданного и такого шумного появления гвардейцев и двух магов. Интересно, лорх с Сайноном правда вышли на след тёмных эльфов? «Надо будет уторно потом расспросить», — прошептала я самой себе, пряча лицо в воротник. На третьем этаже все еще горел свет, и если приглядеться, то у окна можно было заметить широкую фигуру Мутана. Скорее всего, следит за мной. Ветер сделался сильнее. Вот-вот и ливень хлынет. Тело пробрало с ноб, пальцы совсем заледенели. И мне так захотелось на всю плюнуть и вернуться в академию. Но тут мое внимание привлекла очень знакомая белая шевелюра. Айнан в одиночестве и чуть прихрамывая шел в сторону Баруотана. За ним по пятам следовал высокий мужчина, с ног до головы укутанный в черный дорожный плащ. Это точно был не лорх, он ниже. Никто-то из гвардейцев в плащах они не ходят. Приглядевшись и чуть подавшись вперед, я с ужасом заметила, что у этого мужчины были фиолетовые глаза. Айнан! Тут же завопила я, но он меня не услышал, хотя находился в десяти метрах. Похоже, меня не видели и не слышали. Потому как темный эльф тоже не обратил на меня никакого внимания. Более того, в его руке блеснул кинжал, и я, не теряя времени, швырнула в него воздушную сферу. Темный охнул и, покатившись по дороге, врезался в фонарный столб. Совсем страх потерял! Я сиганула с крыльца и ринулась к торну. Гил? Айнон пребывал в легком шоке. Похоже, до него еще не дошло, что он был на волосок от гибели. Откуда ты взялась? Я обернулась и открыла рот. Вместо огромного дома стояла какая-то ветхая черная избушка. Тоже иллюзия? Проговорила я самой себе. Поэтому они меня и не видели. Занятно. Так откуда ты взялась? Торн повысил голос, от шока он, видимо, отошел. Лучше скажи спасибо, я только что спасла тебе жизнь. Почувствовать не мог, что за тобой идет темный. Чего? Голубые глаза эльфа округлились от удивления. «Великие боги! Он что, действительно не понял, что произошло?» «Пойдем!» — его отшвырнуло. Я взялась за рукав парня и повела его в ту сторону, в которую отлетел эльф. Фонарный столб немного покорежила, Присутствовали следы возни, но тела уже не было. «Демоны!» — прошипела я и принялась осматривать улицу. На город опустилась ночь. Но в свете тусклых фонарей я смогла различить удирающего мужчину, черный плащ которого развивался на ветру, словно крылья летучей мыши. Я тут же ринулась за ним. «ТВЛ!» — прикричал Айнон, но я даже не обернулась. Сейчас все внимание было сосредоточено на удирающем от меня темном. Петляя в переулках, он ни на секунду не останавливался. Мчался с такой скоростью, что я едва поспевала за ним. Я не замечала ничего вокруг себя. Всплеск адреналина прокатился по моему телу. «Нужно его догнать!» Вихрем принеслось у меня в голове. Мы уже были за чертой ведьминого городка. Поле, сверкнувшая совсем рядом молния, грохот грома, накрапывающий дождь, готовый вот-вот перерасти в настоящий ливень. Я уже не различала, куда бегу. Дорога слилась в одну черную грязную ленту. «Остановись!» Голос Айнана немного отрезвил. Но прекращать погоню я не собиралась, а зря. Темный эльф уводил к плачущему лесу. Деревья здесь были столь огромны, что с земли не было видно их макушек. Они буквально скрывали небо своими могучими ветвями. Когда глаза привыкли к темноте, я заметила, что темный резко остановился, как механическая кукла, у которой кончился завод. В Академии не говорили? прохрипел треснувшим голосом темный что противников нужно выбирать себе по зубам. Зачем вы здесь? крикнула я. И зачем убили пятерых людей? Гил в спину врезался подоспевший Айнан. Какого демона? Ой-ё. Похоже, Торн заметил нашего неприятеля. Твой дружок? Злобно усмехнулись на другом конце. Но ничего, и с ним справлюсь. Попробуй айнан встал в боевую стойку и тот же зарядил в темного острыми ледяными сосульками лес на мгновение озарился яркой голубой вспышкой в которой можно было заметить что темный эльф находился гораздо ближе чем я предполагала. черный плащ метнулся в сторону, а после послышался ехидный смешок и чему вас только учат хотите я покажу вам настоящую магию очередной смешок после которого лес пронзили нити знакомой магии. Нет! Прокричала я, увидев, как Айнон падает на землю. Все тело его скрючилось, руки сжались в кулаки, лицо исказилось гримасой боли. Чего ты ждешь? скрежеща зубами выговорил Торн. Я словно оцепенела, ни звука не могла из себя выдавить. Перед глазами внезапно возникло маминое лицо, которое точно так же было перекошено болью. Руки не слушались, на спине выступил холодный липкий пот. Я не могла ответить. Знала, что необходимо защищаться и использовать магию крови. Но я не могла. Тело сковал страх. «Нужно знать, где остановиться». Язвительный голос послышался совсем близко. А после моей внутренности обожгло и закололо так, будто их проткнули раскаленным лезвием.